Девушка мягко приземлилась на лесную подстилку, её вальяжные движения напоминали кошачьи. Она выглядела лет на четырнадцать, может, на пятнадцать, но не больше. У неё были большие глаза. Другими словами, обычная, ничем не примечительная городская девушка, её длинные тёмные волосы были заплетены в тройную косу, которая лежала на плече. «Ты ж не думала, что сможешь убежать, да?» Перед ней стоял человек, похожий на тень, всё его тело было закутано в чёрные одежды. «Ты ж не думала, что сможешь убежать, да?» Лишь его глаза не были закрыты. Я бы назвала его ассасином, но было в нём что-то совершенно не свойственное ассасинам. "Даже если ты сумеешь от меня убежать", продолжил человек. "Куда ты тогда пойдёшь? Семьи у тебя нет, а твой дом уже в руинах благодаря моему огненному шару. Что, собираешься влачить своё существование под ночным небом в одиночестве? Будет лучше, если ты прекратишь эту бессмысленную борьбу и спокойно пойдёшь со мной". Ты весьма красноречив, учитывая твою внешность, знаешь ли. О, нет, это сказала не девушка. Что? Кто это? Это была никто иной, как я вместе с моим верным товарищем Гаури. Мы наконец нашли их, следуя за звуками и следами битвы между этими двумя. Вы кто чёрт возьми такие? С таким видом, как у тебя, лишь идиот будет заявлять такое кому-либо. Что? Подозрительный вид? Не мessлю тестерятипами. Прояснёс человек низким и грубым голосом. Ой, да ладно. Как бы то ни ожидал, что я не подумаю, что он подозрителен в таком-то прикиде. «Не знаю, кто вы, но что вы здесь делаете?» Потребовал он ответа. «Мы как раз проходили через город, когда внезапно взорвался дом, а затем мы услышали ещё один взрыв в лесу. Любой бы на нашем месте заинтересовался и отправился посмотреть», — сказала я. «Ну а теперь моя очередь задавать вопросы. Если кто-то приходит в город, где ты жил, разносит на куски дом заклинанием, а затем ты находишь его, пытающегося похитить девушку, не кажется ли он тебе весьма подозрительным?» «Это совсем другое! Всё нормально, потому что я на задании!» «Задание?» Я невольно вскинула брови. «Это не ваше дело!» «Ну ладно», — сказал Гаури, делая шаг вперёд. «Мы не можем притвориться, будто ничего не видели, верно?» «Я так понимаю, эти на компромиссы не готовы?» «Конечно же нет! Это ваш выбор!» «Вмешиваться во имя какого-то ложного чувства справедливости, но позвольте мне предупредить вас, если вы не уйдёте сейчас же, то я буду вынужден ответить соответствующе!» «Я уверен, вы знаете, что это значит!» «Значит, собираешься заткнуть нас силой?» Фыркнула я. Угрозы человека в чёрном были такими банальными. «Слушай, если бы мы были из тех, кто сдаётся и бежит лишь от каких-то жалких угроз, мы бы в первую очередь с такими подозрительными типами, как ты, и связываться бы не стали». Человек вместо ответа вытащил кинжал из ножен на бедре. Я не смогла увидеть никаких уязвимостей в его стойке. Он был несколько напыщен, особенно учитывая его внешность. Но насколько я могла судить, он был далеко не промах по части сражений. Девушка, которая наблюдала за нами, по каким-то причинам не сдвинулась с места, пока мы разговаривали. Она даже не попыталась. Я надеялась, что она воспользуется возможностью и убежит, пока я занимаю парня разговором, но, кажется, сейчас она не собиралась двигаться». Гаури встал в стойку и обнажил свой полуторный меч. «Моё имя — Гаури Габриев. Называй меня просто Зейн!» Когда Зейн сказал это, из-за его спины раздался презрительный голос. «Ты дурак!» человек, облачённый в чёрное, как из-за ин вышел из-за деревьев. Он скрывал своё присутствие. Тогда это значит, девушка не двигалась, потому что она почувствовала его там. В то время как я не смогла ощутить ни намёка? Зейн, растерянный недовольством, человека пробормотал: "Гал, не называй моего имени". Но не могу поверить. Да не только раскрыл своё имя, но ещё и чуть не назвал моё. Насколько же ты беспочан? Но, но это же просто псевдонимим, господин. Т. Тэ... Второй человек в чёрном невероятно разозлился на слова Зейна. Я думаю, что я бы чувствовала себя так же, будь у меня такой идёт подчинённых. Я вздохнула. Не так, псевдоними. Это значит, что вы двое, похоже, принадлежите к какой-то организации. Скорее всего, она не тайком-то из королевских семей или знати. Что? Откуда ты узнала? Ха, я знала, что он заглотит наживку. Гаул, как его там, лишь вздохнул. «Всё-таки каким-то образом мы слишком раскрылись», — произнес он. Его холодный и спокойный голос сильно контрастировал с волнованным голосом Зейна. «Я прошу прощения, но мы вынуждены заставить вас замолчать навсегда. Если хотите, вините себя за то, что нарочно влезли не в своё дело, и Зейна за его длинный язык. Много говоришь, тебе не кажется? Отлично. Попробуйте заткнуть нас, если сможете». Напряжение в воздухе стало почти осязаемым. Что меня беспокоило... «Так это то, что девушка все еще не сдвинулась не на шаг с того места, где стояла?» «Мне было интересно. Она просто была настолько испугана, чтобы двигаться, или поблизости прятались еще товарищи этих людей в черном?» «Ха!» Зейн бросился вперед, беря инициативу в свои руки и прерывая мои мрачные раздумья. Проносясь через лес с удивительной скоростью, Зейн приблизился к Гауре в мгновение ока. Две серебристые вспышки возникли в солнечном свете, и, как и все, струящимся сквозь листву деревьев, за ними последовал резкий звон в столкнувшейся стали. «Ха!» Зейн издал неразборчивое проклятие, когда Гаури парировал его первую атаку, мгновенно делая второй взмах. Он был весьма хорош, но, по моему мнению, не шёл ни в какое сравнение с Гаури, но времени размышлять об этом у меня не было. В момент, когда Зейн начал атаку, второй человек в чёрном обнажил свой меч и устремился ко мне. «Нет времени на заклинание!» Я вытащила меч с бедра и встала в защитную стойку, готовя заклинание другой рукой. Дрожь пробежала по моей руке, заставив меня всю содрогнуться. Этот парень тоже был не промах. Если бы я не выучила базовые приёмы с мечом у Гаури, меня бы прямо тогда бы и прикончили. Как и Зоин, второй человек в чёрном отступил, как только увидел, что его удар был заблокирован, отойдя в сторону и атаковав снова, но не меня, а Гаури. Кажется, они хотели атаковать его сообща и расправиться с ним. Гаури парировал удар из-за спины второго человека и отклонился в сторону едва сумев избежать атаки Зайна. Раздался жуткий скрежет мяча Зайна, сколизнувшего по нагруднику Гаури. Зейн мгновенно отошёл назад, намереваясь атаковать снова, когда Гаури отвлёкся бы на второго человека. Вот только у меня были возражения по поводу такого плана. Демвент! Порыв ветра, созданный моим заклинанием, отправил всех троих в полёт. Упс, я не могла не зацепить Гаури. но, по крайней мере, я остановил у их атаки». «Чёрт, ты ударила своего напарника, чтобы добраться до нас!» – проречал Зейн, поднимаясь на ноги. «Ха! Вы разве никогда не слышали, что ради блага многих немногим можно пожертвовать?» Зейн уставился на меня. «Что же ты за человек?» Я слабо улыбнулась в ответ. Пока я выигрывала время устным поединком с Зейном, Гаури сумел подняться на ноги и снова взяться за меч. Я сказал это лишь для того, чтобы он успел прийти в себя». Я на самом деле не настолько хладнокровна, правда. Поверьте мне. Пожалуйста. В левом случае это были серьёзные ребята, даже Зейн, болтливый и легко выходящий из себя, был умелым и безжалостным бойцом. Нам надо было заканчивать это быстро. Гаури, я собираюсь устроить большой взрыв. Не переживай, если он на тебя зацепит, ладно? окликнула его я. К сожалению, Гаури был больше обеспокоен моим блефом, чем этими двумя парнями. Погодите, Лина, может, ты немного подумаешь? Лина? «Ты с лучшим, не Лина Инверс?» Этот голос не принадлежал ни одному из людей в чёрном. Это, должно быть, была девушка, которая наблюдала за нами. «Ли... Лина Инверс?» Зейн искосо взглянул на Галл, как его там. «Ты знаешь её?» «А ты не знаешь?» «Она из тех людей, чьё имя даже упоминать никто не желает. Она чародейка из десяти людей, с которыми вы ни за что не пожелали бы дружить». «Чего?» В шоке воскликнула я. «Эй, это что ещё за десятка?» Кто? Я вообще составил. Я знала, что цена славы постыдные мирские слухи, но человек в чёрном цокнул языком и произнёс: "Кажется, мы ввязались не в ту драку. Однако, пока мы двое на двое, у нас всё ещё есть шанс. А как насчёт четверо на двоих?" Раздался голос позади меня со стороны деревни. Человек в чёрном осторожно взглянул через моё плечо, оставаясь настороже на случай, если бы мы решили внезапно атаковать. Все взгляды повернулись к двум новоприбывшим. Эти двое выглядели лет на двадцать. Парень был высокий, с короткими чёрными волосами. Я бы назвала его красивым, если бы его взгляд не был настолько острым и жестоким. Девушка была так же, высока и прекрасна, с длинными серебристыми волосами, собранными в хвост. Они держали мечи на готове. Парень носил приличный доспех, в то время как девушка обходилась наплечниками из дублённой кожи. Другими словами, они были парой заурядных наёмников. По крайней мере, они не работали вместе с людьми в чёрном. «Итак, что будем делать?» «Если продолжите сражаться, еще и городские могут прийти посмотреть, знаете ли?» «Черт, отступаем!» Сказал второй человек в черном, снова расстроен над сокой языком, прежде чем исчезнуть среди деревьев. Неплохо они отступили, если хотите знать мое мнение. «Не думайте, что отделались от нас! Мы еще вернемся! Только подождите!» Зейн с другой стороны... «Верно, ага. Гаури и я расслабились лишь, когда они оба ушли». Спасибо, что спасли нас, сказала я, поворачиваясь к таинственному дуэту. Не стоит благодарности, ответил парень, небрежно отмахиваясь. Мы это не ради вас делали, в общем-то. Просто нам случилось узнать, что эта девушка была здесь. Он кивнул в сторону девушки с кассой. Давно не видели Шерра. Эти люди преследовали тебя из-за этого? Его голос был гораздо теплее, чем когда он разговаривал с нами. Я не знаю, потупившись, ответила девушка. «Теребя руку и косу. Этого?» «Эй, знаете, было бы неплохо, если бы вы дали какое-нибудь объяснение того, что происходит». Начала я, но парень даже не взглянул на меня, а отвернулся, пренебрежительно махнув рукой. «А, вы давай ещё здесь? Вы можете возвращаться назад». «А-а-а-а... Погоди! Я знаю, что ты чувствуешь, Шарра. Но понимаешь, в мире всё происходит не так, как тебе хочется, просто потому, что ты упрямо этого желаешь». «Слышь, старик!» Неплохо. Это определённо привлекло его внимание, судя по тому, как внезапно он замер, а его плечи слегка вздрогнули. Отлично. Теперь, когда я задела его за живое, у меня есть преимущество. Когда он медленно повернулся ко мне, я увидела, что на его лбу вздыбилась вена. Ста старик, я набросилась на него прежде, чем он продолжил. Слушай, мы сюда первые пришли. Ты что о себе думаешь, говори нам возвращайтесь, когда сам не пошевелил пальцем, а? Старик, вот ты кто? «Не знаю, сколько там тебе на самом деле лет, но по своей сути ты просто ворчливый старик!» Стушевавшись от моей словесной атаки, парень послал умаляющий взгляд девушке, которая пришла с ним. Она, в свою очередь, полностью проигнорировала его жалкий взгляд, лишь глядя на нас с некоторым любопытством. «Хорошо, теперь поднажмём». «Погодите, это не то. Верно, я не должна была выводить его из себя. Я должна была выводить информацию из них. Хе-хе, я чуть не забыла». Но разговор с парнем в лучшем случае перешёл бы в обмен оскорблениями, и, кажется, девушка была более молчаливой, чем мой напарник, и таким образом менее склонна к разговору. Это оставляло нам лишь один вариант. Я тепло улыбнулась девушке по имени Шерра и произнесла. «Эй, ты! Ты знаешь, кто я?» «А, да. Вы очень известная личность во многих отношениях». «Во многих отношениях?» Фразы и то, как она её произнесла, уязвили меня. «А, да. Вы очень известная личность во многих отношениях». Ну, я, благодаря почти нечеловеческому напряжению воли, решила не застрять на этом внимании. Понимаю. Так, да как насчёт такого? Вы расскажете мне, что происходит? А я дам вам автограф. Что? На лице Шерра отразилось смущение. Я, э, то есть я, э, девочка. Голос Гаури был полон искреннего обыкновенностью замешательства. На вашем месте я бы не делал резких движений и взял бы автограф. Хотя я полагаю, что автограф такого человека, как Лина, скорее всего, оставит лишь неприятные воспоминания. «Ах ты!» «Но просто представь, что может случиться, если ты откажешься!» «Лина не сможет смириться с этим, это невозможно!» «Она, скорее всего, придёт в ярость!» «Просто возьми его, и, может быть, им и найдётся применение, когда ты пойдёшь в ванну, или куда!» Камень размером с голого человека, с приличной силой впечатавшийся в его череп, заткнул рот Гаури. «Ты, наверное, знаешь, что вокруг меня витает множество неприятных слухов!» произнесла я мило улыбаясь. Но да тебе не кажется, что неправильно судить о людях по таким слухам, даже не узнав их лично. Шерра подумала и осторожненько внула. Я имею в виду, у всех есть одна-две вещи, о которых они не хотят говорить. Но тебя преследовали эти двое по какой-то причине, и они даже собирались убить нас, только чтобы мы не смогли рассказать о чём-то, чем бы оно там ни было. Не думаешь ли ты, что было бы неправильно молчать о таких важных вещах? Девушка продолжала молчать, очевидно обдумывая услышанное. Хорошо. Это был сигнал, у меня надо весть. Я не прошу рассказать нам всё. В конце концов, мы сами влезли, верно? Но я была бы очень благодарна, если бы ты рассказала нам то, что можешь. Как знать? Может быть, рассказав нам, ты почувствуешь себя лучше, или может мы даже сможем как-нибудь помочь тебе? А, нет, в этом нет нужды. Ты не должна им ничего говорить, сказал парень, делая шаг к Шерри. В конце концов, тебе нужны только мы, верно, Милена? Да ладно тебе, Лёк. Твои эгоистичные намерения видны невооружённым взглядом, знаешь ли, сказала сереброволосая девушка, улыбнувшись. Эй, что ты имеешь в виду? Я, леди, поймут неправильно. Я просто не могу бросить милую маленькую девочку вот так. О, погоди. Не пойми неправильно, Милена, для меня существует только ты. идёт пробормотала девушка. Ну, если бы она сказала это покрепснев, ну и, наверное, отведя взгляд в сторону, то я бы подумала, что они любят друг друга. Но нет, судя по тому, как она фыркнула, я выплинула слово Только Люк по уши влюблён в Мелину, и их чувства не были взаимными. Ну ладно, это было неважно. «Знаешь, если ты из тех, кто не может вынести виды милой девушки в беде, тогда разве тебя не беспокоит то, что я блаждаю в потёмках незнания по поводу того, что происходит?» Люк долго смотрел на меня, прежде чем произнёс. «Что я действительно люблю, так это смотреть, как назойливая девица получает по заслугам». Это была последняя капля. Я разбежалась и прыгнула, нанеся сапогом гулки удар по голове Люка. «Что ты сказал?» «Что, черт возьми, с тобой не так?» «Заткнись! Ты вывел меня из тебя!» «Что, я был неправ?» «Конечно был! Это из-за твоей твердолобости Милина тебя полностью игнорирует!» «Что? Она меня не игнорирует! Мы абсолютно счастливая влюбленная пара! Верно, Милина?» «Я бы так не сказала!» Ответила Милина слегка раздраженно. «Я не верю в это! Моя любовь все еще не нашла в тебе отклика!» «Ха-ха-ха! Видишь? Это ты в нее втрескался!» «Я тебе сказал заткнуться! Что может хилая плоскогрудная бродяжка знать о любви, а?» «А-а-а! Ты кого хилой назвал, а?» «А-а-а! Знаешь, девушка уходит. Заткнись, Гаори! Не видишь я, а?» Гаори, видимо, пришёл в себя некоторое время назад, и когда я повернулась посмотреть туда, куда он показывал, я увидела Шеру, идущую обратно к городу. «Эй, погоди! Подожди на Шера!» Мы все побежали за ней. «Вы чего с нами тащитесь?» спросил Люк, бросая на нас взгляд, на который я ответила с такой же злобой. Потому что город в этой стороне тупица. Как бы то ни было, почему вы двое следуете за этой девушкой? Не похоже, что вы ей нравитесь. Что, а? Ро уж не думаешь ли ты, что ей нравишься ты? Я ей, по крайней мере, нравилась больше, чем ты. У тебя длинный язык, тебе уже говорили? Ага. И что с того, а? Если бы взглядом можно было убить, мы бы оба были уже мертвы к тому моменту, когда мы достигли города. Немного позади нас следовали Гаури и Мелина. И за всех сил делая вид, что нас не знают. Судя по тому, как Шэра разговаривала с ним, кажется, они следовали за ней даже несмотря на то, что она этого не хотела. Может быть, они преследовали ту же цель, что и люди в чёрном? И в любом случае, какова же эта цель? Самым очевидным ответом, конечно же, были сокровища. Шэра могла быть хранителем ключа к какому-нибудь сокровищу, и люди в чёрном и эти двое охотились за нём. Это было отличное объяснение. К тому же, если, как я думала, люди в чёрном были особым отрядом, нанятым каким-нибудь королём или феодалом, то были очень неплохие шансы, что сокровище было весьма внушительным. Внезапный пронзительный крик Шер раздался в воздухе, резко обрывая мои раздумья. «Что случилось?» – воскликнула я, бросившись к девушке. Пока я спорила с Люком, мы добрались до окраин города, Шер растояла, глядя на собравшуюся толпу и голема, которого сотворила я. О, и ещё на бесформенную груду камней и обломков, которые когда-то были её домом. Всё в порядке? Что произошло? Шорра, не обращая внимания на беспокойные вопросы горожан, прошептала: "Мой дом? А это?" сказал один, указывая на меня. Эта милая леди подумала, что вас могло завалить обломками, так что она сотворила голема, чтобы расчистить их. Ааа. Шорра медленно повернулась ко мне, жутковато улыбаясь. "Я знаю, что в него утаре логненный Шор, но по крайней мере, его часть была цела". Кажется, ваш голем довершил дело, как предусмотрительно. О нет, глаза Шерра гневно сверкали, мне нужно было объясниться. Нет, я не хотел разрушать твой дом. Я сказала голему убрать завалы и бросилась в лес. Я думаю, голем не смог различить, где кончились обломки и где начался дом. А я сожалею? Ты сожалеешь? выкрикнула Шерра. И что вы собираетесь делать? Мне некогда даже переночевать сегодня. А, um, но я полагаю, это проблема, которую можно решить. Это ваша проблема. Что вы собираетесь делать с моим домом? Э, um, верно. Если я сотворю дёжного големов и прикажу построить дом. Я не хочу жить в таком жутком доме. Ва, привертливая мелкая нахалка, не так ли? Я попыталась придумать, как бы её успокоить. В конце концов, мы сошлись на том, что предоставим ей комнату в таверне за мой счёт.